Глава 13. Имаджин. «Мой новый кабинет так сильно отличается от старого, что он вполне мог бы находиться на другой планете. Это открытый офис, письменные столы разделены перегородками, которые не закрывают полностью головы сотрудников, не создавая иллюзии уединения. Всего в офисе работают 12 человек. По крайней мере, мне так сказали сегодня утром, Но большинство из них работают в других офисах половину недели, поэтому здесь редко бывают заполнены все рабочие места. Тем не менее, офис очень сильно отличается от моего личного кабинета со стильным дизайном. И самое главное, там я работала в тишине, а в этом помещении у меня уже создается ощущение, что мне будет трудно дышать. Сегодня присутствует семь человек, этого достаточно, чтобы стоял постоянный гул. Этот шум, создаваемый разговорами, напоминает неисправный кондиционер. «Отлично, что ты, наконец, пришла!» — говорит Люси, которой дали незавидное задание всё мне показать, представить всем и ввести в курс работы государственной службы. Сегодня утром она уже рассказала мне, как здесь пьют чай, собираются за тортом в дни рождения и показала шкафчики, куда вешают одежду. Она улыбается, делая ударение на слове «наконец» и демонстрирует, что ко мне лично претензий у неё нет. «Вскоре ты сама поймёшь, что это за место. Зачем что-то делать за неделю, если можно растянуть на три месяца?» Мы заранее не знали, что место освобождается, но, тем не менее, начальству потребовался месяц, чтобы дать объявление. Поэтому и накопилось столько документов. Она замолкает, увидев выражение моего лица. «Так, я тебя пугаю», — продолжает Люси. «На самом деле всё не так плохо. Государственная служба, и этим всё сказано. Ты ведь раньше работала в частном секторе, да? Не понимаю, почему ты захотела уйти из частной фирмы и работать на государство? Да я бы всё на свете отдала, только бы попасть в частную фирму». Она смущенно хихикает, а я пытаюсь превратить свою гримасу в улыбку. «Здесь все такие». Я не привыкла к такому подходу, они и мы. И я также не привыкла к коллегам, которые рассказывают тебе свою историю жизни до того, как ты успела сесть за свой письменный стол. Я работала в Морган энд 6 лет и почти ничего не знала про личную жизнь своих коллег. Впиваюсь ногтями в кожу между большим и указательным пальцем, чтобы остановить приступ тошноты, которая поднимается у меня к горлу. «Что я наделала? Я на самом деле сломала себе карьеру и оказалась здесь? Сейчас всё кажется очень нелепым, словно я была пьяна и не помню, что делала, и не помню причины, почему я это делала. Тебе повезло, что у тебя вообще есть работа, напоминаю себе, в особенности такая хорошая, как эта». Добрый помощник – отличная организация, обеспечивающая поддержку детям с душевными проблемами по всей стране. Она помогает тем, кому нужна помощь, а не только слетевшим с катушек отпрыском богатеньких родителей. Деткам типа «Нет, не надо сейчас о нем думать». Шкаф с канцелярскими принадлежностями в коридоре, рядом с администрацией. Ключ у Джой, но только для того, чтобы туда не засовывали свое барахло. Я тебя к нему вскоре отведу, чтобы ты взяла всё, что нужно для работы, а то у тебя совершенно пустой письменный стол. Создаётся такое впечатление, что его обчистили после увольнения Эмили. люси виновато смотрит на мой пустой стол. Он сделан из дубового шпона, в одном углу отбит приличный кусок, а с задней стороны виднеется дыра размером с чашку. Мой старый стол. Неважно. Теперь за ним работает кто-то другой. Вероятно, жирный мэт Он уже много лет назад положил глаз на мой кабинет. Я морщусь при мысли о том, как он вытирает измазанные булочками с черникой руки а мой обтянутый кожей стул, а лёгкий запах благовоний сменяется противным запахом его тела. «Сегодня в течение дня должен прийти кто-то из айтишников, чтобы настроить твой компьютер». Обязательно нужно было откладывать до последней минуты. Думаю я, но вслух ничего не говорю. Они несколько недель знали, что я сегодня выхожу на работу. Но я не собираюсь начинать жаловаться в свой первый рабочий день. Улыбающейся женщине очень подходит имя Джой. Английское слово «джой» означает «радость». Она из тех людей, в присутствии которых ты сразу начинаешь чувствовать себя лучше. «Доброе утро, дорогая!» — приветствует она меня, когда Люси заводит меня в кабинет. «Я чувствую себя очень странно из-за того, что меня тут представляют как нового ученика в школе. Очень хорошо, что ты к нам присоединилась. Люси тебя не обижала?» Она говорит это, глядя на Люси с такой нежной улыбкой, что я в ещё большей степени начинаю чувствовать себя не к месту. «Всё замечательно, спасибо». «Мы пришли за твоим тайным ключом», — заявляет ей Люси. Джой утрированно изображает ужас на лице. «Не беспокойся, мы не собираемся выбрасывать мусор в неположенном месте». «Да мне и выбрасывать пока нечего», — улыбаюсь я. «Похоже, Эмили все забрала с собой». Я морщусь, мгновенно жалея о намеке на то, что их бывшая коллега была воровкой. Люси с Джой переглядываются. «Ну, теперь мы её за это уволить не можем, правда?» — шутит Джой. «Вот ключ. Берите всё, что нужно». Большую часть утра я сижу за своим новым письменным столом и смотрю, как стажёр из IT-отдела подключает и отключает компьютер и безуспешно пытается заставить работать вход в систему при вводе моих данных. Когда он отодвигает стол от стены, на пол падает листок. Я поднимаю его. Это фотография улыбающейся молодой женщины примерно моих лет. Она обнимает симпатичного парня. Похоже, фотография сделана в отпуске. На их руках свежий загар. «Это Эмили?» — спрашиваю я, разворачиваясь на вращающемся кресле и показывая Люси фотографию. Она тоже разворачивается и вытягивает шею. «Да, это она. Симпатичная, правда?» «А это Джейми». «Тот парень, из-за которого она уволилась. Она ушла, потому что собралась замуж. Парень-то что надо?» «Предполагаю, что богатый?» Спрашиваю я и сжимаюсь от того, что говорю голосом настоящей сплетницы. Одно утро в общем офисе, и я уже разговариваю, как другой человек. Люся хмурится в недоумении. «Не думаю. Почему ты так решила?» «Ну кто же в наши дни увольняется с работы, чтобы выйти замуж?» Если только она не переехала отсюда куда-то в другое место». Люся качает головой. «Она ничего не сказала. Если честно, я тоже удивилась. Но у меня не было возможности её о чём-то спросить. Она ушла на больничный и больше не вышла на работу». Люся начинает говорить тише. «Здесь так поступает большинство людей, когда ищут новую работу. У нас стопроцентная оплата больничного в течение полугода». Я киваю, словно это кажется естественным, хотя уже давно отказалась от попыток понять, как работает разум взрослых людей. И я никак не могу понять, почему нельзя искать новую работу, оставаясь на старой. «А откуда ты знаешь, что она вышла замуж?» «Мне это сказали в отделе кадров. Хотя странно, что она не поменяла фамилию в Фейсбуке. И ещё она удалила всех нас из списка друзей». Меня это вообще-то никак не волнует, но я думала, что у нас с ней хорошие отношения. По крайней мере, на работе. «Готово!» — объявляет стажёр изойти от отдела и постукивает ладонью по монитору. Я разворачиваюсь лицом к нему. «Спасибо!» — улыбаюсь парню. «Наверное, мне сейчас нужно немного поработать». Я бросаю взгляд на часы. Остаётся полчаса до первой встречи с моим новым начальником. Поэтому сплетнем придется временно подождать.